прочь прочь это воспоминание правда она думала в тайне желала невольно но не так ужасно не руками людей таких близких ей с которыми она отделила думы радость и страсть юного женского тела алексей орлов он еще жив, но теперь он не тот каким был тогда прекрасный мощный как древний борец А брат его Григорий, который еще дороже был юной Екатерине, и покинутой жене, и торжествующей царице, сильно любила она его за его силу, за решимость. Все прошло. А вот и очаровательный красавец Понятовский, теперь тоже старый, развенчанный король той Польши, которую она раздробила без пощады. А еще в более глубокой тени прошлого выплывает облик красивый и лукавый. Ее первая любовь — Салтыков. Странно, самые важные события жизни этой женщины, ведущие к успеху и власти, переплетены с сердечными переживаниями, очень глубокими порою. Она не умела распутничать по расчету, как большинство женщин, окружавших ее при дворе или советы, и не тешилась грубой чувственности, как другие. Струю чувствительности вносила она во все свои связи, даже мимолетные. Отзвуки немецкой родины, страны женских вздохов и голубых незабудок. Вот дни переворота, ряды войск, толпы народа. Тогда народ любил ее. Она умела окружающих, по крайней мере, привязать к себе, гвардию, жителей столицы. Она сумела покорить и Москву, которая сначала холодно отнеслась к царице немки. А теперь? Блеску без конца, но как мало любви. Почему? Вот начало царствования — Бецкий, Потемкин — тоже широко одаренный человек с искалеченной полубезумной душой. И все же он был лучше многих таких выдержанных, лощенных, вот как Васильчиков, Мамонов, Зорич, Зубов. Да-да, лучше этого баловня, хотя тот мертв, а этот жив. Но старая опытная женщина умеет быть справедливой. Единственное преимущество за этим то, что он жив. Немало их было, и все ушли. Этот же здесь. Давно оценила она своего последнего фаворита. Вот он стоит перед нею, залитый блеском, женоподобной, кошачьей какой-то наружностью и манерами. Она любит кошек, но мужчине не надо бы походить на них. Она знает, как и от чего покрываются влагою и маслом красивые глаза любимца, такие откровенно жадные, наглые порой, когда он, не стесняясь, выпрашивает новых даров. Он, украшенный всеми первыми отличиями империями, орденами с ее портретом, осыпанным бриллиантами на груди. Да, ему, как Орловым, как Потемкину, как еще двум-трем самым дорогим людям, подарила Екатерина такой портрет, высшее отличие, какое в ее власти. Этим она как бы возвышала в глазах у всех подданного до положения гражданского, марганатического супруга своего. А ему все мало. После смерти Хапуги отца вся фамильная жадность, все скряжничество словно переселилось в Платона Зубова. Невольно поморщилась при этой мысли Екатерина. Но что делать? Мелкий он, духом и телом, продажный, как содержанка. Пресыщенная женщина не закрывает своих глаз ни на что, но он продается весь, без остатка именно ей. Ею всецело он создан, понимает, что не нужен больше никому, ни для чего. За позорную должность получает щедрую плату, и потому не изменит до конца. Верен, как умеет, служит, как знает. Пускай. Она даст свой опыт, он свою юную силу. Склеится что-нибудь до конца, а там... Ее не будет, когда начнется что-нибудь иное. Так не все ли равно? Этот верен. Он знает. Недаром старик Захар не раз по ночам следил и днем вызнавал, где у кого бывает фаворит. Потом приходит, докладывает. Не ищет женских ласк этот холодный фаворит. Старается только разогреть себя, чтобы она была довольна так надо и его баловать всем, чем еще может она, Семирамида Севера. Отвернувшись от прошлого, окидывает взглядом настоящая, усталая старая императрица. Тут мало радостей. Замолкли бои, желтеют победные трофеи, знамена. Что разве донесется еще с берегов Рейна, с полей Франции? Почему спешит Екатерина не думать об этом? Словно предчувствие дурное начинает тревожить ее. Но и вокруг мало утешения. В зеркало боится поглядеть эта сильная, неувидавшая столько лет женщина. Все, что по царству за долгие годы было затеяно ею, что начиналось так красиво, с шумом и блеском, стоит недоделано, недовершено рушится, еще не получив законченных очертаний. Воспитательные дома Бецкова, корпуса его и Зорича, смольное общежитие простых и благородных девиц, свод установлений и законов, население украинских степей, Крыма, Сибири, казна, дороги, литература, просвещение, художество как порывисто шло дело в начале, и теперь остановилась работа почти везде. Нет людей, нет охоты ни у кого бескорыстно служить начинаниям, в которых скрыт залог новой, будущей жизни общества. Отчего это? И словно ответ неумолимой, беспристрастной судьбы, перед нею начинают выступать какие-то темные, неясные картины порою слова правды попадались государыне влащенных отчетах сатрапов, которые на местах по глухим углам правили от ее имени многомиллионным, терпеливым народом, и видит она то, чего не хотела видеть всю жизнь. Покосившиеся жалкие избы глухих деревень, бездорожья, миллионы людей, живущих в впроголодь, несущих тяжелое тягло безгласных рабов, Вот тот фон, то основание, тот слой земли, на котором пышно красуется хрупкое растение, слава мировая Екатерины Великой. Вместо навоза грязью, кровью и потом удобрен слой черной земли. И чудится Семирамиде Севера, что так же быстро может увянуть блестящий цветок, как вызвала она его к жизни ценой многолетних дум, напряжений, труда.